Глава 41. Светлая, ты где пропадала? Накидывается на меня с порога Коршунов. Я место себе не нахожу, а ты? Я улыбаюсь. Как же приятно, что есть мужчина, который так о тебе переживает. Я обнимаю его, прижимаюсь щека к щеке и чувствую ни с чем не сравнимое тепло родного человека. «Стыдно признаться, но с сыном у меня нет такого душевного контакта, как с Коршуновым. Я уже час как вернулась из Валяпинска в нашу московскую квартиру, но так и не решилась ему позвонить. За неделю отсутствия одно краткое сообщение по почте. Наверное, это жестоко. Но, как и каждой женщине, мне вечно требуются доказательства, что меня любят и ждут». Признаюсь честно, я хотела увидеть его неподдельные эмоции от неожиданной встречи. Все в порядке, я здесь, я вернулась. Поглаживаю я спину Кирилла, и он оттаивает. Что, черт возьми, случилось? Срывается он напоследок, и мы проходим на кухню. Коля уже приготовил ужин. Ему помогает накрыть на стол вернувшаяся с Коршуновым Татьяна. Я неделю отсутствовала в Москве и замечаю, что парочка понимает друг друга без слов. Я начинаю рассказ с конца. Я не выходила на связь, потому что наш Чироки взорвали. Как это случилось? Каюсь, отступила от своих правил и подсадила беременную девушку. Она тут же ткнула меня в лицо электрошокером. Вместе с сообщницей, женщиной моего возраста, они обчистили меня. Забрали телефон, деньги и подвернувшийся пистолет. Я не могла сопротивляться. Была словно парализованная. Они выкинули меня из машины и поехали. В этот момент джип взорвался. И я увидела летящее колесо. Дальше темнота. Если бы не Брагин... Коршунов слушает, задает уточняющие вопросы и хмурится больше обычного. Колесо ударило меня по голове, и я отключилась. Меня отнес к себе Виктор Брагин. Он успел до того, как сбежались любопытные и вызвали полицию. Утром я пришла в себя, но ощутила все прелести ужасной контузии. Требовалось отлежаться. К этому времени в городке работали следователи, и Брагин спрятал меня. В сгоревшей машине нашли СВД и мою беретту. Из Москвы примчался лесник. Брагин опознал меня по фотографии, как погибшую. Кажется, лесник поверил. Кто на тебя напал? Дело было в заброшенном военном городке. Брагин живет там постоянно и знает каждую собаку. Он установил, что меня развела местная оторва, прикинувшаяся беременной. К ней накануне вернулась мать из заключения и увидела легкую добычу в лице заблудившегося джипа с глупой бобенкой. Так, это понятно. А почему произошел взрыв? У грабительниц была взрывчатка? Я видела развороченный кузов. Взрывчатка была заложена в моторном отсеке. Коршунов вскакивает с места и мечется по тесной кухне. «Ты проехала сотни километров на заминированной машине!» Он останавливается и задумывается. «Джип сутки был у них, но я просканировал его. Нашел жучок и передатчик местоположения. Значит, какой же я идиот! Это было автономное устройство!» Срабатывает при определенном стечении обстоятельств. Что особенного случилось в тот момент? Не знаю. До этого я ездила одна, а их было двое. Пассажиры на двух сиденьях. Но когда к тебе подсела девица, вас уже стало двое. Они тронулись. Там яма на яме. Перегрузка! Коршунов хлопает ладонью о ладонь. Они рассчитывали, что мы поедем с тобой вдвоем!» Татьяна и Николай расширенными глазами взирают на нас. Коршунов замечает их удивление и решает подлить масло в огонь. «Да-да, такие сюрпризы в порядке вещей в нашем деле! Теперь вы поняли, во что ввязались? Не лучше ли вам на время исчезнуть?» Татьяна не стала отвечать. «Умница! Любой ответ только заводит взвинченного мужчину. Благоразумнее перевести разговор на другую тему. Девушка словно читает мои мысли и обращается ко мне. «Вы узнали то, зачем ездили в Валяпинск?» «Я поговорила с Виктором Брагиным. Мы быстро притерлись, он оказался классным мужиком. Теперь я знаю, Александр Демьянов не убивал мою мать. Нож ему подбросил настоящий убийца». Я пересказываю то, что увидел 12-летний Витька Брагин ночью в сарае 28 августа 1975 года. И добавляю, «Пока я отлеживалась у него, Брагин разыскал заведующую обувным отделом, который дали по максимуму, когда моя мама отделалась условным сроком. Старушки под 80». Она плохо помнит, что было на прошлой неделе, но очень любит вспоминать бурную молодость. Никакой обиды на свету Портнову у нее нет. Убийство из-за мести исключается. Заведующая уже сидела, когда произошло убийство, но не верит, что это сделал Демьянов. Слишком слабохарактерный. И еще. Она сомневается в его отцовстве. «Почему?» В наступившей тишине спрашивает Николай. Как-никак речь идёт о его дедушке. Сашка Демьянов часто провожал Свету после работы. Она мирилась, на улице темно, а жили они рядом. При этом у неё было настолько кислое выражение лица, что, по словам заведующей, в таком настроении забеременеть невозможно. «Ну, против физиологии не попрёшь», – сомневается Коршунов. «Эмоции влияют на физиологию, особенно у женщины», — Рьяна возражает Татьяна. «Я вспоминаю свое безмятежное счастье в момент зачатия и соглашаюсь с ней». А вот в августе, за год до убийства, Света Портнова преобразилась. Она выпросила лучшие туфли в долг и купила платье. Заведующая вспоминает, что девчонка буквально светилась от счастья. Она видела рядом с ней высокого светловолосого парня. Видела издали, со спины. Если к августу прибавить 9 месяцев, получится май, когда вы родились, подсчитывает Татьяна. Нож в сарай тоже подкинул высокий. Он распорол голову гвоздем. Должен остаться шрам. Задумчиво рассуждает Коршунов и восклицает. Послушай, светлая! Мы отвлекаемся. Это произошло 39 лет назад. Сейчас нам грозит совсем другая опасность. Мы ищем компромат на Рысева. Это наша главная задача. Кирилл рассказывает о схемах обналички в крупных масштабах. Раньше за этим стояли Хасарян и Тумилович. Рысев устранил их. И теперь банкир Девяткин? которого Рысив держит за яйца, осуществляет то же самое. А конкурентов прессуют силовые структуры. Я его слушаю, а думаю о своём. Все последние дни мне не даёт покоя шрам на макушке, о котором я услышала от Брагина. Зыбкое неясное воспоминание вертится в голове. Я пытаюсь его ухватить, вытащить на свет Божий, но оно ускользает, как рыбешка, которую ловишь голыми руками. «И вот прозрение! Я вспоминаю, где видела подобный шрам!» «И у кого?» Догадка радует и пугает. Коршунов завершает бурную тираду. «Еще пара неопровержимых улик, и мы пригвоздим его к позорному столбу! Только так можно победить рысего! Нам нужны новые доказательства!» «Да, нужны доказательства!» Эхом отзываюсь я.